«Вместе? Это же невозможно, РДН. «Только вместе! А разве может быть по-другому?» «Но ты подумай, что ты говоришь! Ты сотник правого тумена!» Я уже думал, крепко думал. «Но куда ты уйдешь от руки Хагана? Такого места нет на свете!» «Эрдене, помнись Я уже все продумал. «Выслушай меня спокойнее!»